без ресниц. Спокойно, безмятежно глядели братья на Ванечкину рану. И Ванечка понемногу затихал. Перестал кричать, сделал попытку запахнуться в разодранную до пупа майку с отдельными буквами О и Ж. Протрезвленно встряхнул головой. — Не вы одни воевали, — тихо проговорил он. — Не вы одни в орденах да медалях. Вот что говорил Ванечка Юдин, чтобы оправдаться перед братьями Кандауровыми, с которыми вместе учился, дружил, вместе пошел в армию, ехали они в одной теплушке, вместе писали письма домой, вместе вспоминали родную опь. Все было одинаковым в их судьбе, пока война не развела по разным подразделениям. Ванечку зачислила в пехоту, братьев в танковые войска. А после войны еще одно разделение. сержанта Кандауровы вернулись на шпалозавод, а увольный из армии старший лейтенант Юдин пошел скитаться по мелким начальственным должностям. Был председателем ДСАФ, артели 8 марта, заведующим клубом, уполномоченным по сбору лекарственных растений, заведующим магазином, а сейчас работал в спортивном обществе «Урожай». Тихо было на улице. Славно было. Солнце уж присело заметно к горизонту. Лучи потеряли резкость, приглушились. И теперь было еще заметнее, чем утром, как хорош этот поселок челою Ласково и мило светились окна домов. Чистота улицы под мягким солнцем казалась комнатной. Деревья пошевеливали свежей листвой. Река катилась бесшумно, мирно, по равнинному. надень Ванечка, другу майку!» — раздался в толпе тихий и робкий голос. «Я вот принесла!» Из толпы осторожно вышла женщина с маленьким птичьим лицом. Подталкиваемая в спину суковатой палкой бабки кланя шестерни, приблизилась к Ванечке Юдину, Протянула ему застирную майку с надписью Урожай. Это была жена Ванечки, щитоводшая шпалозавода Вера Ивановна. Отдав мужу майку, она снова скрылась в толпе, незаметная и серая, как соловьиха, согнутая и уже старая, старая, хотя ей не было и пятидесяти. Поднаденься, Ванечка. — сказал из толпы старик Протасов. — Поднаденься, чтобы брюхо не застудить. Прокричался Ванечка, негромко спросил старший из Кандауровых брат Иван. Надорвал, поди, горло -то. Пьяные молчали. Давно привалился к забору и подрюмывал Семен Баландин. Сидел отдыхающе на свежей траве Устин Шемяка, Улыбался растерянно, испуганный и бледный Витька Малых. На крыше шпалозаводской конторы радиодинамик пел про Волгу, на которой есть утес. Смеялись на огородах женщины, собирающие к ужину белобокие огурцы, в отдалении скрипел колодесный журавель. «Наш — Наш терпение кончатся, прежним тоном сказал старший брат Иван. Ты, конечно, человек раненый, геройский, Ванечка, но тебе надо укорот дать. Семена Васильевича будем в больницу класть. Устина мы, конечно, из бригады сволим, ежели будет продолжать. А с тобой что? Как на тебя управу найти, если ты от района работаешь? Голос Ивана Кандаурова был тих, заботлив. Серые глаза в меру жестоковаты. И в меру печальны. Обожженное лицо казалось особенно страшным от того, что было спокойно. Братья по-прежнему стояли тесно, загораживая весь тротуар, касались плечами друг друга. А пьяные, слушая неторопливую речь Ивана, понемногу повертывались к Семену Баландину. С таким упрямством и необходимостью, как повертывается к солнцу желтый подсолнух. Семен Васильевич. «А, Семен Васильевич?» Громко позвал Устин. «Очнись, Семен Васильевич!»